Лисхин. Конечно, вру. Никто ночью не ходил. Нет, шаги были и двери скрипели. Этот дом полон звуков. Но ко мне в комнаты никто не заглядывал. А я все равно не могла уснуть. Из-за мигрени. Нет, тоже ложь. Никакой мигрени у меня нет. И не было никогда. Ветрянка, корь, грипп ежегодно, воспаление легких или расстройство желудка. Но не мигрень. А вот у мамы регулярно. мигрень, это так по-женски. Злюсь. И на себя, и на Витеньку. Ненавижу его. Зачем он там, с топкой? Ладно, Дуся, но топа — невзрачное убожество, бестолковое, бесполезное существо, как и ее собачонка. О чем он с ней разговаривает? И почему смотрит так, с нежностью? От меня ушел и не заговорил. И я с ним тоже. Это всегда помогало. Немного холода, немного слез, и он снова со мной. А теперь и не смотрит. Теперь держит топочку за руку и... Я убью ее! Я его убью! Я их всех! Мама, мамочка, за что? Я ведь делала все-все, что ты говорила. Я помню все уроки. — Лизонька, не горбись. Ты же такая красивая девочка. Зачем ты себя уродуешь? Мама, наклонившись, касается щеки. От мамы хорошо пахнет духами французскими, подаренными папой, не ко дню рождения или восьмому марта, а просто без повода. Подарки к датам — это пошло, а подарки просто так — это шик. Правда, говорить «шик» тоже пошло. Вот так, пряменько держи спинку и плечики расправь, умничка ты моя. Мама обнимает, запах духов становится до отвращения резким. Или это не совсем духи, лак для волос тоже пахнет и неприятно, а еще от него мамины волосы становятся жесткими, как фигурки из сахара, и блестят. И пиши аккуратненько. Ну что ты делаешь, Лиза? Ничего, у меня буквы не получается, хотя я стараюсь, я очень стараюсь. Но упрямая «О» то проваливается под синюю линию, то, наоборот, зависает посреди строки, то вовсе перекашивается на бок, и ручка течет, оставляя грязные пятнышки на чистом листе. Некрасиво, нехорошо, когда некрасиво. От обиды чешутся глаза. Но мама не дает тереть, хватает за руку и со вздохом говорит. «Лиза, нельзя трогать лицо грязными руками, пойдут прыщи, останутся шрамы. Ты ведь хочешь нравиться мальчикам?» «Не мальчикам, а одному мальчику, Витеньке. Я его люблю. Я уже тогда знала, что люблю и никому не отдам. Но он уходит». Он тогда уехал в Москву, не захотел меня подождать. Витенька слабый. Я его простила, поехала следом, придумала, как сделать, чтобы мы снова могли быть вместе. А теперь он опять бежит. Не из-за стола, а совсем. Сумка через плечо, плеер на шее, черные жучки, наушники на нитках проводов. Какой же он глупый все-таки! Ну что? лизка капризка, Наверное, до свидания. Руку протягивает, осмотрит в сторону. Стыдно ему. Ты куда? Какая разница? Мне здесь не место. Останься на ночь. Зачем? Что это изменит? Лиза, ты прости, но это и вправду все. У тебя своя дорога, у меня своя. Твоя мама права была. Я другой, я недостойный. Я тебе только мешаю. Мне и вправду жаль, Лиска и Риска, что так вышло. Ты, ты, главное, больше не стервиней. Я стерва? Да я просто пытаюсь добыть нам будущее, достойное, чтобы на двоих хватило. Уходит, ну и с катертью дорога, вернется, всегда возвращался. И этот раз не исключение, тем более есть одно средство, верное. «До свидания», — ответила я и проводила до порога. А дальше темнота осенней ночи и желтый огонек такси. «Я все равно тебя люблю, дрянной мальчишка!»